Глава тринадцатая К тому времени, когда я вылез из душа, Стеф уже ушла. Я помнил, что у нее какая-то важная встреча, только не помнил с кем. Пока я спускался по лестнице, направляясь к кухне, которая показалась мне просторнее, чем обычно, и какой-то неестественно пустой, до меня дошло, насколько странное чувство я испытываю. Наши жизни сплелись от самых корней. Обычно я знаю обо всех делах Стеф, обо всех ее движениях, поступках и проблемах, но только не этим утром. Она ушла, чтобы где-то с кем-то встретиться. Ничего особенного, но все-таки очень странно. Жизнь из-за этого воспринималась как-то по-другому. К тому же жена ушла рано. Было всего пятнадцать минут восьмого. Я поставил воду для кофе и принес ноутбук теперь уже обреченный на визит Кевину, как только тот появится, и у него выдастся свободная минутка. И телефон. Я скопировал папку с фотографиями на флеш-накопитель и удалил оригинал из ноутбука. Если Кевин будет чистить мой компьютер, эта папка все равно не сохранится. Затем взял телефон и нашел номер Мелании. Я уже тянул палец к кнопке, когда в дверь постучали. Раздраженно выругавшись, я пошел открывать. За дверью стоял мужчина в полицейской форме. У него были коротко стриженные каштановые волосы, ростом он был примерно с меня, однако его отличали подтянутость и мускулистость, какую обретают, упражняясь с гирями и штангой. На самом деле бицепсы у него бугрились так, будто он только что поднимал гири. — Мистер Билл Мор? Да, — сказал я. — А в чем? — Помощник шерифа Холлом, — представился он, показывая мне удостоверение. Я заморгал, уставившись на него. Тот убрал документ и вместо него вытащил что-то еще. «Это ваше?» Он держал визитку с моим именем и местом работы. «Да», — подтвердил я. «Но откуда она у вас?» «Можно мне войти? Мне бы хотелось поговорить с вами». «О чем?» «О человеке по имени Дэвид орнер Я провел полицейского в кухню и предложил ему кофе, от которого тот отказался. Тогда я налил себе, как будто исполняя роль в какой-то пьесе. — Должен сразу вам сказать, — начал я, — что не так уж хорошо знаком с этим господином. Холлом снова вынул мою визитку, на этот раз перевернув, чтобы продемонстрировать обратную сторону. — Позвоните, когда будете готовы к деловому разговору. «Я нашел ее заткнутой в домофон мистера орнера пояснил коп. «Это ваш почерк?» «Я заезжал к нему вчера утром, но не застал. Его не было дома, поэтому я оставил визитку». «Эту записку можно истолковать как угрозу, сэр. Как будто писавший ее был раздражен». «А я и был раздражен», — сказал я. «Мы договаривались с ним о встрече, и он меня кинул». «Каким образом?» «Мы договорились...» что в восемь вечера, во вторник, я приеду, чтобы осмотреть его дом. Но дома его не оказалось. Встречу перенесли, и я ждал его в городе, в баре. Но он не явился и туда. Поэтому я вспылил. Вернулся домой в полночь, успев пропустить пару бутылок пива, чем здорово расстроил жену. Коб не поддался на мою попытку перейти на задушевный тон. То ли у него не было жены, то ли расстраивать ее было для него обычным делом. На следующее утро я оказался рядом с домом Уорнера, поэтому заехал, надеясь все-таки поговорить. Его снова не было. Я оставил визитку и отправился на работу. Вы договаривались о встрече непосредственно с ним? Нет, через его помощницу, по телефону. А в чем, собственно, проблема, господин полицейский? Проблема в том, — сказал коп, убирая мою визитку в карман рубашки с короткими рукавами, что этот самый Дэвид орнер кажется, пропал. В животе у меня ухнуло будто я оказался в самолете внезапно резко ссптившимся на 500 футов что значит пропал холм наклонил голову обычно большинство людей понимает значение этого слова сэр вам в самом деле нужно объяснить прошу прощения извините проговорил он отводя взгляд мистер орнер очень богатый человек и мой начальник с головой ушел в это дело орнер должен был вчера обедать с сестрой, но в назначенное время туда не пришел. Двадцати четырех часов еще не прошло, и в обычном случае мы бы еще не приступили к расследованию. Но поскольку речь идет о мистере Уорнере, мы уже его ищем. А когда именно он э, перестал быть там, где должен был быть? Именно это я и пытаюсь выяснить. Я знаю, что моя коллега, Карен Уайт, Встречалась с ним позавчера днем. — В котором часу? — Точно не знаю, но к обеду она уже вернулась в контору. Не помню, кажется, примерно в половине второго. В смысле, вернулась в половине второго. И она пришла прямо со встречи с ним. Насколько мне известно, да? А мистер Орнер вечером во вторник встречался с кем-то еще. Он не появился в назначенном месте, потому что у него затянулся какой-то важный обед. — Время! «Кажется, было чуть больше половины девятого, когда мы перенесли встречу. Я прождал пятнадцать минут, прежде чем звонить его помощнице, хотя он поручил ей назначить новое время и место несколько раньше, поэтому я не могу сказать точно. Помощник шерифа все записал и поинтересовался, нет ли у меня соображений, с кем мог обедать у Я сказал, что не имею ни малейшего понятия». холом спросил что мне известно о помощнице орнера Поэтому я взял со стола свой сотовый и, сам не понимаю зачем, сделал вид, что вовсе не собирался звонить Мелании, и на экране светится не ее номер. Я несколько секунд притворялся, будто просматриваю меню, прежде чем назвать номер. Полицейский записал его, затем пролистнул пару страниц в своем блокноте. «Это не тот номер, который записан у меня. Наверное, у нее не один телефон». — сказал я. Когда я разговаривал с ней, она упоминала еще на ладонник. — Ладно, ясно. Холлом убрал блокнот и протянул мне свою визитку. — Если орнер вдруг снова с вами свяжется, не будете ли вы так любезны сразу же сообщить мне? — Конечно, — заверил я, провожая его через дом к входной двери. — Но, может, он просто не берет трубку? — Или просто не хочет разговаривать с сестрой? — пробормотал полицейский удачного во мне сэр я поглядел как тот решительно шагает по дорожке к своей машине и подумал что будь я шефом помощника шерифа холлома шерифом баркли то наверное посоветовал бы ему все таки не от крови ничать со всеми подряд